ГЛАВА ШЕСТАЯ Не сказать, что мы стали олигархами, но в общем и целом мы были довольны. Все три лота успешно были проданы. На дубинку было поставлено всего три ставки, и в итоге она ушла за восемь серебряных монет. Минус проценты — и результат можно считать нулевым, а вот с ингредиентами все было гораздо веселее. Почки адского коралла. 10 штук. Начальная цена – 5 серебряных монет. Совершено ставок 317. Финальная ставка – 8 золотых, 6 серебряных монет. Покупатель-игрок Козлодоев. Комиссия аукциона – 1 золотой, 7 серебряных, 2 медные монеты. Получно – 6 золотых, 8 серебряных, 8 медных монет. Ветка адского куста. Сто штук. Начальная цена — одна золотая монета. Совершено ставок — 220. Финальная ставка — 20 золотых монет. Покупатель, игрок, пожелал остаться неизвестным. Комиссия аукциона — 4 золотых монеты. Получено 16 золотых монет. «Это клондайк какой-то», — протянул Снегирь. «Надо возвращаться и вычистить там все под ноль. На этом уазисе мы несколько тысяч сможем поднять». «Спокойно, Снег, спокойно». Если мы выложим на АУК тонну веток адского куста, цена может сильно просесть. Сейчас это эксклюзив, поэтому цена соответствующая. Я считаю, надо наоборот партии уменьшить, тем более веток. Желающих много, но не все могут себе позволить заплатить по 20 монет за слот. А вот купить десяток за 3 монеты — это другое дело. Тем более, — встрял странник. После встречи с Пнём наши запасы сильно уменьшились. А судя по карте, даже если ничего не случится, там ещё двое суток топать. «На это время товаров для продажи хватит, а там, если ничего не выгорит, то вернёмся. Можно даже через камень возрождения, чтобы кучу времени не терять». «Мне нельзя через камень», — возразил я. «Можем телепорта лишиться, но об этом будем думать, когда до форта дойдём. А если мы так и будем здесь рассеживаться то не дойдём никогда до туда. Идём. До того, как нас из игры выкинут, надо пройти как можно больше. А ты давай, не тормози. Выставляй новые лоты, время-то идёт». Я кивнул. Снова включил запись стрима, уставился на покачающуюся задницу дола и зашёл на аукцион. «Так, делаем, как задумал. Первый лот — 10 веток за 3 золотых. Второй — 10 почек за 8. Третий — одна почка с золотой. Так, стоп. Почему только два лота поставлено?» Блямкнуло, и мне пришло новое сообщение. «Ветка адского куста, 10 штук. Цена — 3 золотых монеты. продано Покупатель-игрок пожелал остаться неизвестным. Комиссия аукциона шесть серебряных монет. Получено две золотых, четыре серебряных монеты. Ого! Вот это скорость! Не успел поставить. Пожалуй, цену можно и приподнять. Пока я думал эту нехитрую мысль, Лотов стала еще на один меньше Продалась одинокая почка, одарив нас восьмию серебрушками. Ну что ж, повторим? Продолжаем голосование. Как вы поняли, игрок-броневой заглядывается на своего барана. Первый вариант. Его в детстве унижал отец, подвергая жестокому домашнему насилию. Второй. это мутация связана с плохой экологической обстановкой. Третий. Просто он мудак. Выбирайте свой вариант и голосуйте, а я пока подожду. Я потряс головой, пытаясь вытрясти из неё слуховую галлюцинацию. Но она никуда не делась, голос продолжал вещать и я наконец-то понял, что это идёт выключенный мною стрим грудастой сучки. Отложил аукцион, делая изображение стрима поярче, и сразу увидел раскрытые на экрана столбики только что озвученных вопросов. «Как думаете, насилие? Мутации? Мудак?» «Вот же сука! Твою мать, бро, охренел, что ли? Ты что так орёшь? Я чуть не помер от испуга!» «Почему? Что я такого сделала?» «Да не ты! это лапочка-тварь такая!» вот доберусь до неё, не знаю что я с ней тогда сделаю». «Лапочка!» — мечтательно протянул Резак. «Если бы я до неё добрался, я бы знал, что с ней сделать». «А чего она?» — полюбопытствовал странник. «Ничего. Это не ваше дело». Я опять увеличил звук, выискивая среди кнопок кнопку уничтожения грудастой стримерши. К сожалению, такой функции у меня не нашлось. Пришлось выслушивать итоги голосования этого сборища конченых озабоченных идиотов. «Итак, как я и думала, результаты такие. 83% моих любимых подписчиков считают, что броневой — просто мудак. И я с вами полностью согласна». Подумала она, как же. «Всё, что в мост, должно было уйти в жопу и сиськи стекло, думалка, понимаешь, нашлась». «Видимо, это понимают и его временные спутники, ибо приветствуют его исключительно вот так». На весь экран развернулся скриншот, с повёрнутыми в мою сторону, чертым меня Что-то хрустнуло. Я посмотрел на свои руки и на веточку адского куста, которую машинально крутил в руках. Сейчас от неё осталась только пыль. Так, надо успокоиться. Она того не стоит. Медленно считаем до десяти. Раз, два... «Дзынь!» «Поздравляем! Ваш лот успешно продан!» «Да заткнись ты! Не до тебя сейчас!» Я отрубил аукцион, открывая стрим во всю ширь. Лапочка как бы нечаянно поправила грудь, продолжая вещать. «Сам он нам пока совершенно не интересен. А вот его спутники — это другое дело. Его спутницу мы разбирали подробно во вчерашнем ночном стриме. Его можно посмотреть здесь. А сегодня поговорим о трёх других. Не знаю, что они делают в такой дурной компании. Видимо, броневой чем-то смог их подкупить. Но они сами по себе значительные величины делящие второе, третье и четвёртое место в топе с сотым уровнем соответственно. Причём ещё два часа назад они были девяносто восьмого, а взять эти два уровня — это совсем не то, что взять два уровня с первого по третий. Там должен быть просто склад халявного опыта. Мои аналитики сопоставили геолокацию местности, и теперь нам известно точное место, где находится лока, который легко можно срубить кучу экспы координата этого места плюс мой официальный постер сейчас, во время этого эфира, можно купить всего за две золотых и девять серебряных монет. Спешите, тираж ограничен. Будет всего тысяча экземпляров. Я тихо выключил стрим, раскрошив ещё одну веточку в пыль. Талантливая сучка, чтобы её черти драли. Хотя, боюсь, ей это может понравиться. Из воздуха деньги делает. Из воздуха и бесконечной работы. Ладно, хрен с ней, не до неё сейчас. У меня АУК простаивает. А ещё я хотел посмотреть там нужные нам вещи. Тренькнуло, и лот за три с половиной золотых ушёл в руки некого безграмотного сенатора. Отлично, поднимаем ставку на пару серебрушек. А теперь, что тут у нас есть интересного? Через 10 минут я понял, что ищу не свитки, а познания или вещи, аналогичные нашим, чтобы понять существующий порядок цен, а выискиваю флешки, которые здесь называются красиво. Свет утренней звезды, зарыгательные смеси, пепелище и хреновины, с помощью которых можно моментально строить стены с оригинальным названием «стена». Флешка была дешёвой, а золотой можно было взять пару, но вот пепелище стоило уже пятёрку золотом. А стоимость стены сильно зависела от её длины, высоты и прочности. На Ауке их было всего три штуки, и цена была, соответственно, 35, 50 и 200 золотых. Да, идиотка потратила минимум сорокет, чтобы вольнуть крыс, с которых из золотого не соберёшь. Несколько успокоив себя таким образом и стараясь не думать, сколько она заработала на стриме за счёт донатов, я, наконец, занялся нужными делами. Поставил лот со стеком почек и пошёл искать свитки опознания. Тех на было полно, но цена была у всех стандартная, без медной монеты десятка золотом. Я только присвистнул. Я-то надеялся на цену на пару порядков меньше, а теперь и непонятно, стоит ли тратить такие деньги на опознание, например, шипов. А ли такое вложение, тем более учитывая то, что нам свитки обойдутся на два золотых дороже. Конечно, предметы опознать необходимо, так что...» Я поскрёб щетину на щеке и подтвердил списание 12 золотых. «Внимание! Выберите предмет, который вы хотите опознать». Нехитрая считалочка остановила мой палец на браслете. Ну что ж, не самый лучший выбор, да ладно? Поздравляем. Опознание прошло успешно. Опознанный предмет. Браслет проклятого древа. Ранг уникальный. Описание. Этому браслету передалась часть неуязвимости прошлого хозяина. Полное игнорирование любого урона с шансом в 20%. Оценочная стоимость — 1900 золотых монет. Внимание. Внимание. Оценочная стоимость может не совпадать с реальной в десятки раз. Ого! Никаких статов браслет не поднимает, но неуязвимость каждому пятому удару... Даже не знаю, хорошо ли это. Цена мне очень нравится, но остальное... Пусть спец разбирается. Странник, лови, глянь. Что скажешь? Тарм поймал брошенный браслет, выглядываясь в его свойства. Лицо его посветлело, а рука почему-то потянулась к молоту. Ну что? «Хм, <связывая> что сказать мне придётся убить любого кто попытается у меня его отобрать э, -э, э не надо на меня так смотреть я на него не претендую вон иди элементаля убей это он хочет твою новую игрушку забрать элементаль действительно был приличный переходный вариант от обычного в большого кам мне в его теле уже почти видно не было он весь состоял из пыхающей магмы куда будто в бездну одна за другой ныряли стрелы снегиря он гудя полз в нашу сторону плюя магмой вносящегося вокруг него рогу. Тот пока успешно уклонялся, каждую секунду чиркая неповоротливую тушу кончиками кинжалов. Я присоединился к веселью и метнул в него ледяное копье. Оно, как всегда, произвело незабываемое впечатление на пациента. В ответ по роге он так и не смог попасть ни разу. Очень скоро Элементалио все это надоело, и он показал, что тоже знает толк в шутках. Под ногами резака внезапно образовалось лавое озеро, куда он и провалился по колено. Секунда, и такое же озеро уже плещется под ногами снегиря. Ещё секунда, и весёлые пузыри начали лопаться вокруг нас долом. «Твою мать! Припасы! Ингры!» Волокуша моментально вспыхнула. Огонь перекинулся на мешок с сеном, начал облизывать бочонок с водой и кожаные тюки с ветками адского куста. Дол завопил благим матом, выскакивая из лавы, таща горящие волокуши за собой, в испуге уносясь в сторону горизонта. «Стой, долбоящер!» Я, загребая расплавленный камень рваными сапогами, похлюпал свет за ним. Ноги будто горчичниками обложили и забыли там на двое суток. Ощущение так себе. Лапочка броневому. «Здорово. Гляжу, вы там развлекаетесь. Как тебе мой дневной эфир? Хотя смотрю, тебе некогда. Ты со своим кудрявым бойфрендом в догонялки играешь. Как догонишь, кто кого наказывать будет? Ты его или он тебя?» «Или друг друга по очереди?» «Напиши, интересно же, а то я столько бабла в тебя вложила, а толку ноль». «Да пошла ты! Только тебя сейчас не хватало!» «Ели выгреб из текучего расплава, с трудом выбираясь на твёрдую почву. Охренительная вещь! Если моя лужа лавы в такое эволюционирует, надо её быстрее прокачивать». «Внимание! Член вашей группы Резак погиб. У вас есть две минуты на его воскрешение». «Да твою же!» Я только успел увидеть, как с трудом вытягивающего ноги из лавого озера Рогу настиг разбушевавшийся элементаль. Поехал, поминая того всем весом в кипящий расплав, остановился прямо на теле рязака и даже, мне показалось, попытался несколько раз на нём подпрыгнуть. Расслабились, чёрт возьми. Рогу на ровном месте потеряли. Я выпустил в подпрыгающего противника ледяное копьё, с удовольствием понаблюдав, как оно взрывом разворотило ему бок, и призадумался. Элементаль из центра Лао-озера вылезать не желал, пуляя туда жгучими сгустками, и, кажется, даже подлечился в этой целебной ванне. Странник своими воплями умудрился перетянуть Агро на себя, получив настоящий огненный дождь на свою бронированную тушку, но выбраться из родной стихии элементаля не заставил. Пришлось вдобавок к копью костануть и бурю, подмораживая и Элементаля, и бурлящее вокруг него озеро. Странник тут же метнулся по почернейшей от мороза поверхности, обрушивая на противника свой фирменный удар. Наконец я его увидел воочию. И что сказать? Мне кажется, что он больше подошёл бы для глефа или алебарды. Впрочем, может, такой эффект потому, что противник был наполовину жидкий? Молот в одно мгновение раскалился до бела и рванул вперёд, просто разрезая противника на две части. В облаке искр верхняя часть элементаля задрожала и отвалилась, а из нижней ударил гейзер жидкой лавы, заливая странника чуть ли не до пояса. Танка окутали лечения, а его противник, наконец, и сдох, перестав изливать в этот мир содержимое своего внутреннего мира. Лапочка броневому. «Господи, какие бестолочи! Такие возможности и такое бездарное их использование! И за что вам все это досталось? Почему не мне?» «Бадучий корове бог рогов не дает, а тебе он еще и мозгов не дал. Тебе зато рогов за двоих досталось». Вон твоя мохнатая подружка сбежала от тебя. Небось, с каким-нибудь местным минотавром тебе сейчас изменяет. Всё, чао. Мне пора дальше зачищать. Пока, неудачники. Сколько бы ты там крыс не убила, одна всё равно останется. Жопастая такая. Так ты всё-таки следил за моим дневным выступлением. Это приятно. Давай, балбес. Чао-какао. Как там, все живы? Ах да, Резак. «Напишите ему кто-нибудь, он вроде бы ожил, пусть нас догоняет. Мы потихоньку вперёд пойдём, надо дола найти и вещи». «Дол вон идёт, правда, без вещей. Если он бочонок с водой потерял, останутся только бутылки, что у нас в сумках, а там литра по два. А это едва на сутки хватит. Хоть пока жара не ощущается, но пить постоянно охота, да и еды маловато». Вода не потерялась. Бочонок хоть слегка обгорел, но воду держал нормально. Волокуши сгорели почти полностью, как и сено. Слава богу, кожаная торба от огня только немного скукожилась. Но лежащие внутри ветки адского куста были жароупорные и тоже не пострадали. Их, как и разбросанные по всему пути шипы-шипуна, распихали по сумкам, забив их до упора. Две выжившие подстилки свернули рулончиком, закинув за плечо, и продолжили путь, стараясь преодолеть за оставшееся время как можно большее расстояние. Отметка на карте, помечающая запрошенный форт, значительно приблизилась. Завтра к вечеру, если перестанем тупить, как сегодня, дойдём до места. В течение следующего часа наткнулись ещё на трёх подобных элементалей Первых двух мы со снегирём забили с предельной дистанции, постоянно отбегая назад, и шпигуя их стрелами и ледяными копьями. Оба разородились крошечными золотыми самородками, сутью больших элементалей и пары совершенно одинаковых перчаток на лучника 50-го уровня. Их решили оставить на ночь, поставив на торги на шестичасовый период. Когда же дело дошло до третьего, то снег сказал, что из элементалей стрелы не возвращаются. Количество их подходит к концу, и неплохо было бы подкупить их в сотню-другую. В голове у меня что-то щёлкнуло, и я полез на аукцион. Нашёл раздел кулинарии и сокрушённо покачал головой. Никак не привыкну к тому, что он есть. Пока есть деньги, мы не умрём от жажды даже в самой безжизненной пустыне. Цены, конечно, учитывая налог, были в 12 раз выше, чем в той же таверне у Дуболома, но сейчас для нас были вполне доступны. Я вытащил из воздуха литровую кружку холодного кваса, сдул пенку и, с наслаждением, отпивая огромный глоток и передавая её снегирю, достал ещё две для странника и флоа. Залез в жиральный отдел, нашёл цельного запечённого молочного поросенка за пару золотых, Махнул рукой. Гулять так гулять. Тяжеленный деревянный поднос влёкся на колени, и я приглашающе махнул всем рукой. Отменная еда и небольшой отдых пошёл на пользу, и ещё одна не менее гениальная идея посетила мой унитённый однообразием пейзажа разум. Ещё два уровня моего питомца, и я не смогу полноценно летать, но это не значит, что он сам летать не может. Полчаса с перерывом в час может вполне. Надеюсь, эта его способность поможет ему в ускоренном темпе прокачать эти два недостающих уровня. Как раз и третий элементаль подполз уже близко. Есть на ком опробовать мой гениальный план. Дол, слушай сюда. Заводи свой пропеллер. Поднимайся в воздух, а потом резко падай вон на того горячего парня. Только смотри, перед тараном не забудь врубить свой коронный удар. Ну что ты на меня как баран смотришь? Выполнять! Дол нерешительно помахал кудрявыми крылышками, и ещё раз вопросительно посмотрел на меня. «Давай, давай, не трусь. Я помню, что наш первый полёт получился не очень. Но сейчас всё будет по-другому. Можешь мне поверить, бараны просто созданы для полётов». дол ещё раз скептически на меня посмотрел, но начал действовать. Задрожал, выпуская из спины пару белоснежных астральных крыльев, взмахнул ими, легко поднимаясь в воздух, поджал под пузо копыта, улучшая аэродинамику, взмахнул ещё раз, поднимаясь всё выше и выше. «Красота! Это да! Изящный лайнер бараньих авиалиний получился!» Дол достиг максимальной для себя высоты и, широко раскинув крылья, начал парить, нарезая над нами широкие круги. «Э, хорош время тянуть!» — проорал я, высоко задирая голову. «Враг у ворот! Давай в атаку!» И действительно, здоровенный элементаль подобрался уже достаточно близко, чтобы попасть в захват моего заклинания. Но Долл сделал ещё пару кругов, прежде чем сложить крылья и рухнуть с небес на подступающего врага. Разогнавшись до впечатляющей скорости, он полностью убрал крылья, на последних метрах включив всесокрушающий удар. Зрелище получилось на заглядение будто в бочку с ярко-оранжевой апельсиновой шипучкой бросили раскалённый булыжник. Лава плеснула во все стороны, пар и искры взметнулись до небес, почва под ногами содрогнулась так, будто круторогий лайнер Пробив элементаля, она врезался в землю. Впрочем, может, так и было. Пустая каменная оболочка, оставшаяся от элементаля, буквально на глазах потемнела, а затем с грохотом развалилась на отдельные булыжники. «Поздравляем! Большой элементаль уничтожен. Уровень 100. Получен новый уровень питомца. Уровень 99. Ваш питомец нанес критический удар. Ваш питомец с одного удара уничтожил противника выше его по уровню». Получено достижение Громила. Плюс один процент урона существовал выше его по уровню. Награда за достижение. Сила плюс два. Выносливость плюс два. Внимание! Ваш питомец погиб. Призыв возможен через один час. Ахм! Это было красиво. Впечатляюще, я бы сказал. Барашка жалко, а тогда хорошо вышло. Эта его обилка выглядит так себе, как реактивная струя, бьющая из задницы. Ну, а так-то да, красиво получилось. Так бы смотрел и смотрел, тем более, когда у меня стрелы кончились. Ты мне их покупать собираешься вообще? Нет, дорого выходит. Сами сделаем. Зря, что ли, мы целый пук и гольчатника тащим и ворох шипов корала. Ночью, пока вас нет, займусь ими. А сейчас подъём, концерт закончен. До холмов недолго осталось, надо до ночи дойти до них. И действительно, то, что я недавно принял то ли за горы, то ли за песчаную бурю, оказались невысокими холмами. Через полчаса мы поняли, что это и не холмы тоже. За десять минут до этого к нам присоединился резак, притащивший со впадины целый мешок почек коралла. И теперь мы смотрели на открывающийся вид все вместе. Ну что, назад повернём или как? Не знаю. Туда даже смотреть страшно. Ладно, ладно, отставить панику. Утро вечером мудренее. Завтра будем думать. Давайте. Странника уже выкинула в реал. Скоро вас заберут. А мы вас здесь подождем».